Мистер Бим. Стандарт. ойл оф Нью-Джерси. Я бы продолжил мистера Грюна в том смысле, что процессы, происходящие ныне в Нюрнберге, расшатывают саму идею западной демократии и свободы предпринимательства. Более того, их продолжение окажется бумерангом, который ударит против нас, против этой страны. И ударит лет через пять, когда западные зоны, в отличие от русской, окажутся экономической пустыней. Мы лишимся партнера, и какого партнера? Понизятся ставки на биржах, сократится нужда в промышленных товарах, возрастет безработица, нас настигнет инфляция. Я вижу будущее в крайне пессимистическом свете. И если мы не сможем повлиять на администрацию в том смысле, чтобы эти процессы прекратились, могут наступить весьма мрачные времена. В начале войны объем нашего бизнеса с Германией, я имею в виду начало 30-х годов до 36-го, составлял примерно двенадцатую часть нашего бюджета. Это были заказы на сотни миллионов долларов. Десятки тысяч наших рабочих имели работу и получали высокую плату за свой труд. Это позволяло финансировать новые проекты. Это в конечном счете означало технический прогресс и расцвет страны. Если положение не изменится, а точнее говоря, если не изменим положение мы, несущие главную ответственность за процветание общества, Я не знаю, что нас будет ждать. Мистер Поляков, Boeing Corporation Происходящее ныне в Европе, которая традиционно была нашим ведущим партнером в серьезном бизнесе, невероятно благоприятно. Прямо-таки совершенно великолепно для Кремля. Администрация словно бы нанялась таскать каштаны из огня, Для дяди Джо, который получает немыслимые дивиденды, как экономические, так и пропагандистские. Мне кажется, что историю с так называемыми процессами по декартализации и денацификации задумали и осуществляют все те, с кем столь либерально, по-отечески беседуют обходительные джентльмены из комиссии по расследованию. Происходящим я вижу больше, чем доверчивое американское неразумение. Я вижу в этом заговор тех сил, которые организованы, натренированы и управляемы Москвой. Как иначе объяснить то, что мы до сих пор не смогли, при всем желании, при всех предпринятых попытках, спасти от позора таких надежнейших партнеров, как мистер шредер руководители Фарбен Индустри, семьи Даймлера и Сименса. Я рад, что мистер Даллес оказался тем, кто объединил нас всех сегодня. Думаю, мы выработаем позицию на будущее, иначе не было смысла собираться. В Конгрессе джентльмены умеют говорить лучше нас с вами, за что они получают деньги. Мы же умеем делать дело». Вот и займемся этим. Мистер Пагирри, Anaconda Company. Поскольку наше предприятие более всего тревожится по поводу ситуации, складывающейся в Латинской Америке, позволю себе остановиться на том чрезвычайно пагубном влиянии, которое оказывается на Чили, Бразилию, Парагвай, Колумбию практически На весь юг континента то, что происходит в Германии. Левые, возглавляемые большевистскими элементами, используют свою прессу для того, чтобы организовать форменную травлю империалистов, слуг гитлеризма, банковских воротил и промышленных кровососов, жиреющих на арабском труде несчастных причем это дается со ссылкой не на москву а на нью йорк таймс и балтимор сан пропаганда левых идентифицирует немецких предпринимателей с американскими приводятся примеры грабежа которому постоянно подвергают нас янки. ямкиво дело публикуется интервью с профсоюзными лидерами типа колумбийского гауэтана который обвиняет Империализм Янки в эксплуатации и насилии, подтверждая свою правоту ссылками на то, что подобное же делали немецкие фюреры экономики, не ведая даже, что в Германии был только один фюрер. Мистер Далес Фюреров военной промышленности в Рейхе было 472, мистер Пагелли. Прошу простить, что я перебил вас. Продолжайте, пожалуйста. Ваше выступление чрезвычайно интересно. Мистер Пагедри. Если их было полтысячи, значит, тем более, надо сделать все, чтобы об этом поскорее забыли. Нельзя танцевать на кошмарной могильной плите, которой накрыли Германию. Ее надо заменить ажурным надгоровьем. Плита мешает делу, она мешает нам с вами. Если мы не повлияем на происходящий в Германии процесс, если мы не подключим прессу, которой можем управлять, к тому, чтобы звать мир к забвению ужаса, к соразмышлению над тем, как сделать будущее счастливым и мирным, Если мы не начнем немедленно же финансировать университеты для того, чтобы они включили в свои планы исследования, которые докажут людям, что человечество не может развиваться, когда к его ногам привязаны страшные гири зловещей памяти, о безвозвратно ушедшем, тогда ситуация в Латинской Америке станет совершенно неуправляемой. И мы потеряем там все позиции, которые были завоеваны в течение многих десятилетий ценой потерь и лишений.